43. Стена. Мою дверь открыли только спустя четверть часа. Один из guardов, мрачный и ссадины наполовину лица, с порога прикрылся руками и жалобно пробормотал: "Приходить светлость Гектор. Много вина, едва стоять. Хотеть вас". Только это спасло его от того, чтобы я навела на его лице симметрию тяжёлой расчёской. «В следующий раз зовите меня!» Гуард кивнул, но было ясно. Мои приказы для них не больше, чем жужжание назойливой мухи. Можно не обращать внимания. Сделают только то, что скажет Ксандр. «Я собираюсь на прогулку. Кликни Трену. Пусть поможет мне одеться». Гуард сукоризный на меня поглядел, но спорить не стал, только спросил. «Кролева, в сад?» «В сад, в сад!» А куда ещё? Невозмутимо отозвалась я, собирая обратно в блюдце рассыпавшиеся во время наших с Ксандромом объятий шпильки. Видимо, на них наступили, и часть погнулась. И мне нужен ювелир. Найдёшь? Гуард оценил ущерб с одного взгляда. Эти южане здорово разбирались в драгоценностях. Мой брат уметь, сказать Дон Александру, Сад, как всегда, встретил меня прохладой, тишиной и журчанием источника. Карасик, как неутомимый охотник, дважды мелькнул где-то в ветвях деревьев, убедился, что нарушители границ, двуногие и без шерсти, и утёк куда-то по кашачьим делам. Я неспешно обошла сад, потом решила подняться на стену замка, то, что глядело на богатый город. Для того, чтобы войти туда, предстояло миновать три каменных лестницы и пару временных деревянных, которые в случае опасности и нападения врагов просто убирались или ломались. После спуска в усыпальницу и подъёма, прогулка на стену казалась пустыком, тем более что на следующий день мне прислали коробку с парой прочных кожаных сапожек, точно по ноге. На коробке стояли печати академии. Из "Илиады" позаботилась Саму магичку в эти дни я не видела, о чём очень жалела. Новости о расследовании были нужны, от них зависело всё, и дата свадьбы, и моя судьба. Вдруг из той лияды раздобудет доказательство того, что короля убила королева. А мне совсем не улыбалось подниматься на эшафот или сидеть в заточении по чужой вине. На стене было ветренно, и сильные порывы то и дело скидывали с головы капюшон. Зато вид на город открывался прекрасный. К лис готовился к вечеру. В богатой части города был какой-то праздник. В парке одного из особняков запускали фейерверки. Разноцветные искорки разлетались лёгкими стайками и гасли, не достигнув черепичных крыш и верхушек деревьев. Оттуда доносились радостные крики. Чуть дальше, в трёхэтажных домах торгового квартала, уже зажигались огни. А в спиральных цитанических храмах многоликих прислужники в сером растапливали огромные жаровни при входе для ежедневных жертвоприношений. Я присела на край широкого каменного парапета и вдохнула прохладный вечерний воздух. Пахло морем и мздой, будто прибрежный ветер по пути к замку пролетел через кондитерскую лавку. Мне не нравится, что ты тут сидишь одна. Голос Александра заставил меня вздрогнуть. "Гварды рядом. Всё равно лучше тебе. Я сама разберусь, что мне лучше. Зачем приходил твой брат?" Я обернулась. Александр стоял у меня за спиной на расстоянии вытянутой руки. На людях следовало соблюдать все приличия. Он был пьян, хотел выбить из тебя признание. "В чём? Что ты убила Джастина?" Эстельяди Моя маленькая королева. Пока в академии молчат, в замке множатся слухи, а слухи, как сорная трава, если не вытравить, захватят всё вокруг. И Гектор их подогревает. Завтра он протрезвеет и придёт к тебе со извинениями. А сегодня, а сегодня он мог тебя убить, если бы вместо guard'ов в твоих комнатах были слуги. Гектор после вина туп и зол, и чем больше вина, тем больше злости. Но где-то свистнула. Александр резко выдохнул, оскалился и пошатнулся. На одной из башен слева блеснуло, но я не успела разобрать что. Александр, изменившийся в лице, начал падать на меня. Я, не успевая сообразить, что случилось, подхватила его. Вернее, попыталась. Слабое, нетренированное тело королевы в который раз подвело. Под тяжестью навалившегося на меня мужчины я потеряла равновесие и стала падать назад, с края стены. Тяжёлое платье только ухудшило дело, ноги попытались нащупать опору, но не смогли, запутались в складках ткани. Я безнадёжно взмахнула руками, стараясь ухватиться хоть за что-то. Перед глазами мелькнули серые камни стены, зелень растилающихся внизу парков, алые спирали храма. Я зажмурилась, сжалась от ужаса, потому что казалось ещё миг, и я услышу в ушах свист ветра. А потом такая далёкая земля станет близкой. Будет удар и... И я поняла, что уже не падаю, а балансирую над пустотой. Побелевший от напряжения Оксандр, уперевшись в парапет стены, удерживал меня одной рукой за подол, а второй за корсет платья, А мне на грудь стекала по его руке кровь, потому что в плече у него торчал короткий арбалетный болт. Ещё секунду он держал меня так, а потом пальцы у него стали разжиматься. Корсет затрещал, не выдерживая веса.